Глава 4. Люди меняются. Человеческие существа это незавершённые роботы, которые по ошибке считают, что они закончены. Тот человек, которым вы сейчас являетесь, настолько же приходящ и мимолётен, как и все люди, которыми вы когда-либо были. Единственное постоянство в нашей жизни это перемены. Дэниел Гилберт Большинство людей хотят внести в свою жизнь какие-то перемены. Вот почему они входят в двери моего кабинета, а это не всегда легко сделать. Но в процессе лечения пациенты часто упираются в стену, как только сталкиваются со сложным процессом достижения реальных изменений. Часто они больше заинтересованы в том, чтобы изменить других людей, нежели в переменах в себе. Они упорно настаивают: "Я тот, кто я есть". Я слышала эту фразу бесчисленное количество раз вместе с поговоркой: старую собаку новым трюкам не научишь. Такие заявления свидетельствуют об установке на постоянство и ошибочной вере в то, что наши способности, умения и характеры высечены на камне. Общество навешивает на нас ярлыки, и мы в свою очередь занимаемся тем же самым. Ребёнку говорят, что он плохо или хорошо слушает. Старшеклассник считает себя разбирающимся или не разбирающимся в математике. К тому моменту, как мы станем взрослыми, эти ярлыки глубоко укореняются в нашем самоощущении и становятся частью нашей идентичности или представления о себе. Однако вера во что-то не делает это правдой. Моя собака шницель недавно обнаружила в себе талант прыгать сквозь обруч, так что старую собаку вполне можно научить новым трюкам. Однажды я пыталась убедить женщину, называвшую себя трудоголиком, использовать отпуск до конца года. "Я не такой человек", отвечала она. Будучи воспитанной матерью-одиночкой, она обладала колоссальным трудолюбием. Мать всегда говорила ей: "Если хочешь преуспеть, придётся работать больше остальных". Это обеспечило ей фантастическую трудовую дисциплину наряду с крайне жёстким ощущением собственного "я". Как и эта женщина, многие люди сильно привязываются к какой-нибудь идее, что им что-то недоступно. "Я просто не любитель общаться, не компанейский человек. Я не спортсмен. Я не жаворонок". «Я не из тех, кто извиняется». Все эти фразы я слышала от пациентов, а потом они часто добавляли «Я такой, какой я есть», пожимая плечами, чтобы подчеркнуть это заявление. Такие утверждения предназначены для выражения самопознания, однако на самом деле это лишь твёрдое убеждение, продукт жизненных привычек, выбора и опыта, который их подкрепляет. Концепции перемен сопротивляются не только пациенты. Вплоть до начала 1960-х годов многие учёные считали, что мозг взрослого человека полностью сформировался и уже не обладает гибкостью. Все идеи нейропластичности, способности мозга формировать новые связи, и нейрогенеза, способности мозга создавать новые нейроны, отвергались как фантазия. Сегодня мы знаем, что мозг продолжает меняться и реагировать на меняющиеся потребности и ситуации в течение всей нашей жизни. Прекрасный пример здесь процессы в мозгу лондонских таксистов. В отличие от других городов, водители лондонских такси обязаны запоминать тысячи названий улиц и маршрутов, чтобы сдать сложный экзамен на получение лицензии, который так и называется The Knowledge, знания. В 2011 году учёные из Университета колледжа Лондона решили исследовать влияние такого обучения на мозг. Они сканировали мозг претендентов на этот экзамен до того, как они приступили к длительному процессу обучения, а затем ещё раз через 3-4 года после получения лицензии. Томография показала, что гиппокамп водителей, часть мозга, связанная с памятью, после изучения карты Лондона стал значительно больше. Подобный рост не наблюдался в мозгу тех, кто не смог сдать экзамен или не учился ради его сдачи. Изучение чего-нибудь нового порождает новые связи в мозгу. Эти пути образуются, помогая нам приспособиться и отреагировать на новые проблемы. Также это происходит каждый раз, когда мы сталкиваемся с незнакомыми ситуациями и средами. Факт, что мозг обладает колоссальной способностью перестраивать себя, подчёркивает тот потенциал, который есть у всех нас, чтобы меняться и переосмысливать и заново изобретать себя на протяжении всей жизни. Одно исследование, продолжавшееся 63 года, показало, насколько серьёзными могут быть такие перемены. Учёные работали с группой шотландцев, которых в 1947 году им было тогда по 14 лет. Учителя оценили по шести характеристикам: уверенность в себе, настойчивость, стабильность настроения, добросовестность, оригинальность и желание преуспеть. Спустя 60 с лишним лет учёные просили уже 77-летних участников эксперимента, а также их друзей и родственников дать оценку тех же самых показателей. Совпадения оказались минимальными. Те, о кем люди были в 14 лет, имели мало общего с теми, кем они стали в 77. Отказ от представления, что люди такие, как есть, может помочь уменьшить депрессию и тревогу. старшеклассники, которым рассказывали о нейропластичности и которые узнали, что черты личности не являются жёстко фиксированными, оказались лучше подготовлены к стрессу, были более уверенными в себе и получали более высокие оценки, нежели те, кто этого не знал. Те, кто открыт идее роста, скорее всего, будут расти. Они считают, что интересы и увлечения не являются врождёнными, что их можно развивать. Наша личность формируется нашим опытом. Когда психологи обсуждают черты личности, они часто упоминают большую пятёрку: открытость опыту, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и нейротизм, эмоциональную неустойчивость. Считается, что определённые сочетания этих пяти черт это базовые характеристики, которые формируют личность человека. Прочные взаимоотношения усиливают добросовестность, экстраверсию и доброжелательность и уменьшают нейротизм. Повышение удовлетворённости работой снижает нейротизм и повышает экстраверсию. Мы можем также меняться сами, если станем регулярно вести себя так, чтобы отражать те черты, которыми мы хотели бы обладать. Например, в одном исследовании люди, которые сообщили, что хотели бы стать более экстравертными, предпринимали шаги, чтобы вести себя экстравертным образом. Улыбались кому-то новому, спрашивали кассира, как идёт день, и звонили другу, с которым давно не разговаривали. Через 3 месяца они стали более экстравертными. Аналогично те, кто сказал, что хотел бы стать более приятным и предпринял определённые шаги, придерживал дверь открытой, говорил пожалуйста и спасибо при просьбе, произносил искренние комплименты друзьям и близким, действительно со временем стали более приятными. На вашу личность может влиять и физически активный образ жизни. Активные люди, как правило, становятся более сознательными, открытыми, экстравертными и приятными. Для диванных овощей обычно характерно обратное. Чем старше мы становимся, тем труднее нам вообразить себя кем-то другим. Журналистка Линси Краус отмечала, Я всегда думала, что в какой-то момент в жизни большинство людей становятся такими, как мы есть. Нашей жизни строится вокруг того, что есть, и эта идея удерживает нас на одном месте, вне зависимости от того, на что мы действительно способны. В 35 лет я полагала, что я такая, как есть. Я не думала, что всё ещё можно что-то улучшить, не говоря уже о чём-то связанном с моим организмом. Клаус решила доказать свою неправоту посредством тренировок ради того, чтобы сделать невозможное: пробежать марафон быстрее, чем когда-либо раньше, и показать квалификационное время, достаточное для участия в олимпиаде. Её время 2 часа 53 минуты, до квалификации немного не дотянула, но этот результат оказался гораздо лучше, чем тот, на который, на её взгляд, был способен её организм. Не только опыт, но и практика позволяют нам обрести контроль над тем, какими людьми мы являемся и кем можем стать. Насколько важно признавать собственный потенциал для перемен и роста, настолько же важно позволять меняться другим. Очень часто мы судим о других слишком быстро и интерпретируем незначительный проступок как постоянный изъян характера. особенно подвержены поспешным выводам молодёжь столкновение в коридоре или исключение из игры на перемене и школьники готовы объявить обидчиков плохими людьми намеренно вредящими другим те школьники которым рассказывали что люди могут меняться будут думать так с меньшей вероятностью и что более важно с меньшей вероятностью захотят отплачивать тем же самым и сводить счёты Если мы станем распределять других по категориям, то мир, возможно, и станет более предсказуемым, однако ограничит наши возможности увидеть его во всей полноте. Важная проблема для всех нас воздерживаться от предположений в отношении других людей, основанных исключительно на частичной информации. Наш мозг склонен распределять людей и вещи по категориям. Одна пациентка объясняла мне при первом знакомстве: "Я считаю так: люди или со мной, или против меня". Когда я ответила, что при лечении ей придётся изучать, как ставить под сомнение скоропалительные реакции и сопротивляться импульсивному стремлению судить на основании крупиц информации, она решила, что я не тот психиатр, что ей нужен. "Разве работа психиатра не в том, чтобы быть в одной команде с пациентом?" спросила она. Я объяснила, что работа психиатра состоит в том, чтобы побуждать пациента ценить сложности и нюансы и препятствовать взгляду на жизнь через призму мы и они. Создание категорий полезно, когда оно помогает мозгу разобраться в огромном количестве стимулов в повседневной жизни. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с предметом высотой нам по пояс, имеющим плоскую поверхность и ножки, мы можем предположить, что это стол, обеденный стол, приставной или карточный. Это экономит время и энергию. Однако склонность категоризировать других людей может привести к редукционистским, упрощенческим оценкам, которые мешают пониманию и снижают эмпатию. Дженнифер Эберхард из Стэнфордского университета изучала корни и последствия предубеждений и обнаружила, что люди подсознательно ассоциируют предметы, связанные с преступностью, например, огнестрельное оружие, с лицами чернокожих, а учителя быстрее замечают в модели плохого поведения у чернокожих детей. Подобные стереотипные ассоциации способствуют как безосновательным предположениям, так и расовой дискриминации. Каждый раз, когда вы предполагаете злой умысел или не желаете выдать человеку кредит доверия, сделайте паузу и проверьте свои предположения. Дайте людям удивить вас. Часто считается, что самую опасную для жизни ломку даёт отказ от наркотиков. Но на самом деле с наибольшим риском для жизни сопряжён отказ от алкоголя. Когда я встретилась с питом в отделении интенсивной терапии, у него был риск развития белой горячки или алкогольного делирия, тяжёлой формы алкогольной абстиненции. Алкогольный делирий обычно развивается у хронических алкоголиков через 2-3 дня после прекращения употребления алкоголя и может привести к судорогам, дыхательной недостаточности и фатальным аритмиям. Без лечения умирают более трети людей с белой горячкой. Тогда я работала в службе, которая занималась с теми пациентами терапевтических отделений, у которых есть еще и психиатрические диагнозы. Питт хронически злоупотреблял наркотическими веществами и многие годы то попадал в больницу, то выписывался из нее. За год он обходился без алкоголя или наркотиков всего несколько дней, поэтому мы внимательно следили за показателями его организма и часто оценивали его неврологическое состояние. Мы стабилизировали его состояние медицинскими препаратами. Через несколько дней он был достаточно здоров, чтобы мы выписали его из реанимации, хотя я не особо надеялась на то, что он долго останется трезвым, поскольку он вечно крутился во вращающиеся двери реабилитации и рецидива. Когда наши пути пересеклись в следующий раз, Пит был трезв уже 2 года и имел полноценную работу. и собирался жениться. Образ больного, которого я знала по отделению интенсивной терапии, плохо совмещался с тем крепким человеком, который теперь стоял передо мной. Заметив моё недоумение, он с улыбкой посмотрел на меня и сказал: "Люди меняются. Трудно остановить, что привело к такой трансформации". Когда я впервые с ним встретилась, он демонстрировал убеждение, известное как крайняя уникальность, грандиозное убеждение, что он принципиально отличается от других людей, злоупотребляющих наркотическими веществами. Он искренне верил, что страдал сильнее, что в его случае обстоятельства и переживания особенные, что в отличие от других людей, вступающих в анонимные алкоголики, ему не требуется воздерживаться от алкоголя и не нужно такого же лечения, как другим. Слово крайне в термине крайне уникальность напоминает нам, что такое мышление может довести до края. Моё профессиональное мнение заключается в том, что важной частью лечения ПИТО должно было стать преодоление этой крайней уникальности. Наблюдать за ростом и восстановлением две самые приятные части моей профессии. Замечайте возможности На втором году учёбы я познакомилась с Биатрис. Ей было 23, а две косички до плеч с большими бантами делали её похожей на Синджи Брейди из телесериала "Семейка Брейди". Она ходила по стационару в пижаме большого размера и пушистых тапочках. Иногда она сосала большой палец. Когда Беатрис сидела на стуле, она подбирала ноги под себя, из-за чего казалось, что она уменьшается в моих глазах, признак пограничного расстройства личности. Для таких пациентов характерны перепады настроения, саморазрушающее поведение и нестабильные отношения. Часто они кажутся незрелыми для своего возраста и склонны считать людей хорошими или плохими. Сейчас они могут быть преисполнены признательности. Вы лучший психиатр в моей жизни. А в следующий миг начнут угрожать, что пожалуются на вас в медицинский совет больницы. Такие американские горки, то необходимость, то отвергание, проявляются также в отношениях с членами семьи, друзьями и любимыми людьми. В целом психиатры делают всё возможное, чтобы обойтись без госпитализации больных с пограничным расстройством личности, поскольку их состояние в этих условиях, как правило, ухудшается, и они хуже управляют своими эмоциями. И тем не менее, иногда госпитализации не избежать. Когда мы встретились, Беатрис находилась уже в четвёртой больнице. Поссорившись с матерью, она схватила бутылку водки и заперлась в спальне, крича, что запьёт спиртным пузырёк таблеток. Мать в панике позвонила в службу спасения. Приехавшие сотрудники скорой помощи выбили дверь и нашли Беатрис на кровати с пустым пузырьком рядом. Она заявила, что приняла горсть таблеток. Позднее анализ крови не показал признаков интоксикации. Когда ее привезли в отделение интенсивной терапии, то дали активированный уголь, чтобы впитать все токсичные вещества, которые она могла проглотить, а затем амбулаторный врач поручил ее нашей заботе. Она отсеяла много врачей. Они отстойные, я их выгнала и была готова отказаться и от нового. Девушка доставляла хлопоты персоналу больницы, обвиняла сотрудников в краже сигарет у больных и флиртовала с молодым пациентом, попавшись однажды ночью при попытке проникнуть в его спальню. Я нашла для Беатрис нового терапевта и составила для неё интенсивную амбулаторную программу. Самым эффективным методом для лечения больных с пограничными расстройствами является диалектическая поведенческая терапия (DBT). которая направлена на развитие навыков, помогающих пациентам справляться с их симптомами. И тем не менее, трудно быть оптимистом при низкофункциональных случаях пограничного расстройства личности. Я достаточно ясно представляла, чем всё это оборачивается, и дежурной моей мыслью в этих ситуациях была такая: я знаю конец этого фильма. Я полагала, что Биатрис снова и снова станет попадать в больницу. Будут новые попытки самоубийства и, вероятно, сопутствующее злоупотребление психоактивными веществами, скорее всего, алкоголем. Она продолжит жить дома с матерью, которая также будет страдать от бремени психического заболевания дочери. Дружеские отношения угаснут, и Биатрис будет становиться всё более изолированной и неадекватной. Через несколько лет я прочитала в газете, что Беатрис основала успешную компанию в пищевой промышленности. На фото к статье она была с партнёром и ребёнком в коляске. Косички Синди Брейди сменились прической «Конский хвост». В статье упоминалась её прежняя борьба с психическим заболеванием и как Ди-Би-Ти изменила её жизнь. В конце этого фильма оказался неожиданный поворот, и в этом случае мне было крайне приятно ошибиться. Когда мы убеждены, что правы, мы не замечаем других возможностей и не ценим окончания. Один управляющий хедж-фондом объяснил мне: "Есть тонкая грань между заносчивостью и уверенностью в себе. Она называется смирением". Комплексные перемены Когда люди хотят внести в свою жизнь перемены, принято считать, что нужно сосредоточиться на одном деле за раз. Предполагается, что если попробовать внести сразу много изменений, то потерпишь неудачу из-за перегрузки. Пациенты говорят мне, что сначала они бросят курить, а потом уже начнут приводить себя в форму, или сначала научатся контролировать тревоги, а потом уже займутся правильным питанием. Такое пошаговое мышление серьёзно недооценивает нашу способность вносить одновременные множественные изменения в психическое и физическое здоровье. На самом деле, комплексный подход способствует успеху во всех областях. В одном исследовании группа здоровых молодых людей, которые одновременно работали над тем, чтобы больше спать, меньше употреблять алкоголь, больше заниматься спортом, лучше помнить и питаться более здоровой пищей, показала значительные улучшения в нескольких областях, включая силу, выносливость, гибкость, память, выполнение стандартных тестов, внимание, настроение и самооценку. Руководитель работы Майкл Мразак объяснял Недавние исследования показывают, что зачастую проще вносить одновременно два изменения или более, особенно когда они усиливают друг друга. Проще пить меньше кофе и одновременно больше спать. Наше вмешательство расширило эту логику, помогая людям добиться прогресса сразу на нескольких направлениях. Вы создаёте восходящую спираль, в которой один успех поддерживает следующий. Результаты исследования были названы ясными и поразительными и оказались долговременными. Даже спустя 6 недель участники продолжали демонстрировать улучшения во всех областях. Этот эксперимент позволяет мне с оптимизмом смотреть на то, что возможно для любого человека. Лучше всего об этом сказал философ и психолог Уильям Джеймс. Чтобы изменить жизнь, первое начинайте немедленно Второе сделайте это ярко. Третье никаких исключений.